Сознание вернулось. Лёни понимала, удалось ей вернуться в реальность или она по-прежнему в своём сне. Тьма окутывала её словно болото, ни одно из чувств не работало как полагается. Осознание действительности словно кто-то украл. Её закрытые веками глаза вздрогнули. Она открыла их и увидела пару налитых крови глаз прямо перед своим лицом. Удивление мгновенно привело её в чувство. Владелец глаз что-то делал во тьме. Оттуда эльфийки слышался скрежет камней. Лишь спустя секунду она осознала, что кто-то вытаскивает её из-под бланков. Ещё секунда потребовалась на то, чтобы понять, что зрачки налитых кровью глаз были рубиновыми. Холодок обдул покрытую ранами кожу, её схватили окровавленные руки. Не дав ей сказать ни слова, руки закинули её тело на тонкую спину. Кранал. Да. Голос вернувшегося за ней парня был едва различим на фоне тяжёлых усталых вдохов. В это самое мгновение Лю вспомнила всё, что случилось. И начала опасливо озираться. Всё вокруг было завалено обламками и грязью. Единственным возможным был избранный парнем путь. Она подняла взгляд и увидела, что потолок ремонтирует сам себя. дыры в нём почти закрылись, на какое-то мгновение стала видна обширная темнота, укрывающая потолок Колизея. Пол Колизея обвалился, и мы с господином Кроналло упали вниз. Словно в подтверждение этой мысли, Эльфийка заметила останки мёртвых монстров среди груды обломков. Ящера, человек, размазанный валуном, лобгар со сломанной шеей и лишённый головы с портой. Должно быть их погребло под обрушившимся полом. Тела лежали повсюду. Как и водная столица, 37-й этаж был многоуровневым. Мощь полностью заряженной белом, бомба заставила пол обвалиться, и авантюристы вместе с монстрами упали в проход под Колизеем. Под Колизеем есть коридор, хотя сейчас нужно думать о других вещах. Лю посмотрела на парня, несущего её на своей спине. Бэл был едва жив. Его дыхание было настолько прерывистым, что способность двигаться можно было назвать настоящим чудом. Слышавшееся в его дыхании боли вызывало Олю желание закрыть уши. Его вздохи походили на звучание сломанного инструмента или предсмертные хрипы животного. В уголках рта виднелись остатки кровавой пены, а потом, словно вспомнив что так нужно, к нужно, рта побежала красная капля. На теле виднелось множество ран. Капли жизни утекали из его тела с каждым мгновением. Прижита к спине парня грудью Лю ощутила тяжёлую жидкость. Должно быть, он прикрыл её от мощного взрыва, заставившего обрушиться ПОЛ. Всё тело парня было покрыто кровью, защитная экипировка мёртвых авантюристов изменилась до неузнаваемости. Большая часть ногтей на державших эльфийку руках была сломана или их попросту не было. Дурак, ты дурак, Люо кричала парню, несущего её на спине. Зачем ты меня спас? Почему была просто не бросить? Она была зла на него за возвращение в Колизей. Волосы прямо перед её носом, которые должны быть белыми, словно белый снег, были перепачканы грязью и кровью. Лёще ощутила, как от их вида на её глаза наворачиваются слёзы. Отвечай! Алё, просто глаза Лё впились в его голову. Парень едва мог связать несколько слов в ответ между тяжёлыми вздохами. Вы бы наверняка за мной вернулись. Лю растерялась. Её губы задрожали от звука его голоса, говорившего, что она бы рискнула точно так же. Нет, я бы не стала. Я бы не стала вас спасать, «Лгунья!» Была проверка её слова, сказанные с горячею болью. По голосу парня Лю поняла, что его губы скривились от улыбки. Элгуния видела лгать. Она была из эльфийского народа, не выносившего ложь. Был улыбнулся, потому что ненавидевшая ложь эльфийка была готова соврать ради его спасения. Лицо Люскривилось словно у готового разрыдаться ребёнка. Хватит. Поставьте меня. Не хочу, Белл просто отказался. Я не позволю вам умереть. Но ты умрёшь сам, она ответила на его шёпот всхлипом. Она хотела вырваться из его рук, но не могла заставить себя это сделать. Она знала, что он так долго борется и сопротивляется, потому что делает это ради того же человека, которого Элиза и остальные хотели спасти. В идущих вперёд ногах не было сил. Бэл споткнулся столько раз, что лю даже задумалась в сознании ли он. Однако парень продолжал идти с альфийкой на спине, словно на его ценность. Бэл боролся ради Лю, он сжигал свою жизнь, чтобы её спасти. Хватит, пожалуйста. Хватит. Остановись. Зачем ты пытаешься спасти меня, как Элиза и, и остальные? Я этого не заслуживаю. Я уже никому не могу помочь. Господин Кронал, у неё не было сил, чтобы кричать. Любево довольно прижалась лицом к шее Белла. Она была похожа на живого мертвеца, лишенного надежды и права на жизнь. Я позволила подругам умереть у меня на глазах. Всё было, как сказал Джура. Ради спасения себя я убила свою подругу Элизу этими самыми руками. Я Лю прошептала признание на ухо Белло. Она наконец ответила на заданный им вопрос. Она сделала это, чтобы он её оставил. Первый за долгое время Белло вздрогнул, показывая своё раздражение. Я не невинная эльфийка, которую вам представляюсь. Я преступница, творившая вещи, которые даже вообразить сложно. Люра сказала о своих настоящих чувствах, тех, что скрывались в глубине её души, об отметке преступления, заклеймившей её сердце. Эльфийка, которую вы пытаетесь спасти, недостойна спасения. Вот что было у Луна сердце. Закрывая глаза, она видела, видела последнее мгновение подруг, жалкую себя, и убитую собственными руками. Безграничное сожаление и отчаяние, которое пожирало её изнутри. У меня нет права говорить о том, что правильно. Справедливость для меня потеряна. Лео осознала, что пробормотала эти слова вслух. Она вспомнила о заповеди своей семьи, которая была для неё всем, которая связала её с незаменимыми подругами. За прошедшие с того дня пять лет пустота осталась внутри Лео, пустота, которую не могли заполнить ни слова утешения Силь, ни тёплое объятия щедрой хозяйки. Она отчаянно пыталась скрыть, что лишилась одной из главных частей себя. Даже сейчас благословение о справедливости, нанесённое на её спину, пульсировало словно проклятие. "У тебя нет права нести бремя правосудия", сказал её собственное сознание голосом Астрея. Лицо Лю лишилось эмоций, тихонько застонало её закованное в лёд сердце. Произнёс следующие слова, она опустила голову. "Для меня справедливости больше нет". Её печальный голос прозвучал в темноте. Шаги Бэлла стали нетвёрдыми, поддерживавшие Лю руки постепенно лишались сил. Он закашлялся. Несколько капель крови упало на опущенные руки Лю. Я ничего не понимаю в справедливости, но вы сделали для меня очень много. Парень сделал очередной шаг на нетвёрдых ногах, дрожащие руки не отпускали Лео. Он стиснул зубы. Поэтому Он заговорил так, словно пытался доказать, что существование Люни бессмысленно, словно пытался развеять окружающую Эльфийку темноту. Вы очень часто поступали правильно, глаза Лю округлились. Вы помогали другим авантюристам. Битва на 17 этаже, Эльфийка бросилась в бой с Голиафом и спасла немало жизней. Помогли нашей богине Лили и Вельфу. Битва. Лю пришла на помощь семье Гести, воспротивившейся безумной воле Аполлона. «Вы спасли меня. Было оказывался в стольких неприятностях, что сбился со счёта. Рука Лю не раз указывала путь Белло, когда он был ранен или застывал на месте. Советы Лю, её слова всегда придавали ему храбрости. Вы всегда были как героиня, всегда на стороне добра, всегда поступали правильно. Простые слова Белла потрясли Лю, и небесно-голубые глаза начала жечь. Честные и неприукрашенные слова парня пронзили её сердце, как когда-то слова Элизы. "Нет, вы не правы. Я совершала непростительные ошибки. Я потеряла свою правильность". Она не могла позволить балла оправдать себя, бросившую Элизу и остальных, когда помощь им была нужнее всего. И потому отчаянно сопротивлялась. "Но совершали ошибки? Я не позволю никому отрицать вашу ценность, даже вам". Бал возразил Лё, капли красной жидкости падали на полу его ног, Но несмотря на это, Белл продолжал шагать, обращая свою волю в слова. Я не знал старый Лё, зато его слова касались Эльфийки, одержимой пламенем мести, вместе с тем парня отрицал, что она лишилась того, что называла справедливостью. Я знаю Лю, которая справедливее всех остальных. Бал изменился. Несколько раз Лё об этом, уже задумывалась, но он стал заметно взрослее. Встреча с ксеносами его изменила. Глупость и лицемерие, хорошее и плохое, он был зажат между полюсами, страдал и сомневался. И теперь он пытался передать Лю урок, который вынес со своего опыта. Он пытался дать что-то взамен эльфийке, которая много раз приходила ему на помощь. А, Лео уже это поняла. Всего троим людям она позволила касаться своей руки. Треть человека, которых она всем своим сердцем считала праведными, Элиза указал ей направление. Силия исцелила, А Белл, справедливость живёт вместе с вами. Словно зеркало, он отразил те правильные поступки, которые она совершала. Если Белл поступал правильно, то и Лю, которая во многом ему помогла, также поступала правильно. Да, вот она, справедливость, вместе с вами. Слеза упала из глаз эльфийки. Белл показал ей, что в ней ещё осталась крупица справедливости. Однажды Лю сошла с правильного пути. Этого нельзя отрицать. Пламя вместе спалило её тело и душу. Но всё же сгоревший крылатый меч правосудия оставил пепел, и этот пепел положил начало для Лю, не повернувшись спиной ко всем людям, а приходившим им на помощь. Зато я точно знаю, что Лайон умеет поступать правильно. правильно. Эльфики вспомнили слова Элизы. Белл и многие другие, могли бы ей об этом напомнить. Если бы она обернулась, то смогла бы разглядеть множество улыбок, которые оставались после того, как она приходила на помощь. Эти улыбки были заслугой Эльо, заслугой справедливости, продолжавшей жить в ней, даже обратившись в пепел. И этот пепел внутри начал заполнять дыру в даровое сердце, в эльфийском сердце больше не осталось пустоты. Слёзы полились из глаз эльфейки, будто ручей из бездонного озера. Я я она больше не могла закрывать на правду глаза. Не могла вытереть слёзы, не могла ничего сказать. Она не знала, что за чувство переполнило её сердце, Она не понимала, чему пытается научить её упорно шагавший вперёд парень, прижимавший её тело к своему. Самая правильная вещь для меня сейчас вернуться с вами на поверхность живыми. В подземелье нет добра и зла, есть только жизнь и смерть, только правила, по которым сильный поглощает слабого. Если в подземелье существует справедливость, то только в форме возвращения на поверхность. Подняться наверх из бесконечного лабиринта живыми единственная праведная дорога для авантюристов. Вернуться на поверхность, туда, где боги, туда, где стиль и другие друзья. Поговорим о справедливости. сделаем то, что правильно. Единственный справедливый и правильный поступок, который может существовать для них прямо сейчас. Так что я никогда вас не отпущу. На высохшее сердце Люс словно упала капля росы по впонему волны.